Юлия Шилова «Карьеристка или без слез, без сожаления, без любви» Читает Наталья Дымочка От автора «Не хочется выразить свое восхищение тем, кто не понаслышке знает, что такое успех, а также тем, кто только начинает к нему свое восхождение. Я всегда испытываю гордость за того, Кто добился в этой жизни всего сам, даже если при этом ему пришлось пробить лбом не одну стену. Жизнь такова, что мы должны рассчитывать только на самих себя. Мы просто не можем позволить себе не думать о карьере. Мне глубоко симпатичны женщины, которые не отказываются от карьерного роста ради мужчин, умеющие совмещать семью и карьеру. Эти женщины никогда не произнесут до да более банальную фразу «Я пожертвовала ради тебя всем», «бросила карьеру», «отдала лучшие годы», «но ты этого так и не оценил». Этого никто никогда не оценит. Мужчины значительно больше дорожат тем, что отдают, чем тем, что получают. Это закон. Не соблюдая его, мы наступаем на одни и те же грабли. Женщина становится несчастной, когда на протяжении многих лет соглашается играть роль, отведенную ей мужчиной. Зачастую эта роль не имеет ничего общего с той, которую она хотела бы играть на самом деле. Начинается внутренняя борьба, и нужно решить, сохранять ли эту псевдореальность и мириться с внутренними противоречиями, или лучше рискнуть и узнать, Что же такое истинные потребности и желания, заставив считаться с ними не только своего избранника, но и саму себя? В нашей карьере нам всегда помогает женская интуиция и проницательность. Мы настойчивы и не боимся идти на риск. Мы позитивны и умеем разглядеть в людях хорошее и даже на черном фоне находить белые пятна. Нелегко сопротивляться устоявшимся традициям, но при этом женщина всегда остается женщиной. Успешных женщин отличает сила характера и способность совершать поступки. Мы вкладываем в свое дело не просто душу, а женскую душу. Нашей настойчивости может позавидовать любой мужчина. Мы умеем отстоять свою точку зрения и относимся к своей работе, как к одному из самых интересных удовольствий, которые и есть в нашей жизни. Мы заставляем наших мужчин чувствовать себя рядом с нами джентльменами. Успешная и деловая женщина – это вовсе не мужик в юбке, как любят заявлять представители сильного пола. Это ухоженная, уверенная в себе дама, способная противостоять тяжелым жизненным обстоятельствам способная выйти с высоко поднятой головой из любой, даже самой сложной ситуации. У нее очень развито чувство личного достоинства. Она умеет дать отпор и при этом оставаться женственной. Такая женщина не откладывает дела на завтра, а решает все вопросы сразу, по мере их поступления. Она старается окружить себя людьми, у которых можно чему-то научиться. А уверенность в победе, Постоянное состояние ее души. Она хорошо понимает, на что стоит тратить себя, а на что не нужно обращать внимания. Успешная женщина никогда не будет разменивать свою жизнь на недоразумение. Если она выигрывает, то у нее появляется еще один повод собой гордиться если проигрывает, то проигрывает без сожаления. Успешная женщина всегда имеет свое мнение. Даже тогда, когда против ее точки зрения выступает толпа. Она не боится нарушать правила и ломать навязанные обществом стереотипы. Пора бы нашим мужчинам избавиться от предрассудков и понять, что успешным женщинам всегда найдется место в мужских сердцах. Любовь к мужу не мешает женщине преуспеть в работе. Для одних мужчин успех женщины выглядит как достоинство, для других как недостаток. Тот, кто боится успешных женщин, соткан из комплексов и внутренних противоречий. Сильный мужчина сможет принять женский успех с нескрываемой гордостью и в трудную минуту всегда подставит плечо. Если мужчина ставит вас перед выбором «я» или «карьера», то по мне лучше «карьера». Настоящий мужчина не предложит женщине подобного выбора. Он уважает не только свои цели и ценности, но и ее тоже. Любая из нас при желании сможет стать успешной. Нужно только дать себе установку на успех и никогда не забывать, что удача любит тех, кто рано встает и поздно ложится. Успешная женщина должна быть успешной во всем. В глазах мужчины женщина выглядит более привлекательной, если у нее есть своя личная жизнь, прекрасная работа, собственные планы, если она не позволяет ему посягать на ее внутренний мир и личное достоинство. Успешная женщина умеет восхищаться мужчинами, а мужчины восхищаются ею. Она не боится ошибаться и начинать все сначала и уверенно идет вперед, добиваясь своих целей. Такая женщина твердо знает, что именно ей нужно получить от конкретной ситуации или человека и четко отстаивает свои интересы. Она никогда не оправдывается за свои поступки и за свое мировоззрение. Она просто живет. Она лидер по жизни и женщина по сути. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. За каждой успешной карьерой женщины стоит предательство мужчины. А ведь в этом что-то есть. Успешная женщина должна быть не только успешной, но и достаточно мудрой. Важно уметь казаться слабой. Пусть мужчина, находящийся рядом, сможет почувствовать себя героем. Мужчиной можно управлять при помощи секса, еды и лести. О последнем никогда не стоит забывать. Я всегда преклоняюсь предуспешными женщинами, потому что хорошо знаю, каким тяжелейшим трудом дается эта успешность. Мы живем в обществе, в котором приходится ежедневно доказывать свою конкурентоспособность. Мы пытаемся не только в нем выжить, но и преуспеть. Жизнь – это азартная игра. Удача приходит к тем кто не боится перекраивать свое вчерашнее «я», требуя от себя и жизни как можно более яркую роль. Спасибо тем мужчинам, которые отважились разделить с нами свою судьбу и приняли наш успех с гордостью, понимая, как иногда нам хочется скинуть с себя груз проблем и стать просто женщиной. Гораздо безопаснее бежать от огня, но вызывают неподдельное восхищение лишь те, кто не боится бежать на огонь. Я счастлива от того, что моя работа доставляет мне наслаждение. Я привыкла жить и писать. Писательство стало частью моей жизни. Так получилось, что самое главное. Когда-то мне и в голову не могло прийти такое, а сейчас я не представляю, как можно жить по-другому. Я благодарна тем жестоким и трагичным обстоятельствам, которые когда-то заставили меня в корне изменить свою жизнь. Писательство – это подарок от Бога. Именно с ним в мою жизнь пришла другая женщина. Свободная, успешная, счастливая, состоявшаяся, сильная, любящая и любимая. Всему тому, что я сейчас имею, я обязана своей судьбе и его величеству господину случаю. Любящий вас автор Юлия Шилова